Глава 11. Печать Иуды. Юрий Семёнов, как и все, наблюдал за ходом переговоров по СВА с стереовизору, замечательные штуки, передававшие картинку не только в цвете, но и в объёме. Впрочем, наблюдали все: и аномалы на башнях и в цитадели, и нормалы в главном здании. Они возмущались Вильгельмом, устроившим живодёрню, ужасались кибернетизированные расчленёнки переживали за обе договаривавшиеся стороны. Пусть все видят, решил Кузьмичёв, может, хоть до кого-то начнёт доходить. Короче, да здравствует свобода информации. Семёнов вздохнул, достав из кармана флешку, он взболтнул ею кое-что есть. Сделав пару обжигающих глотков, Экскомсорк выдохнул и пригорёнился. Он всегда мечтал о большом и важном деле, и чтобы все-все-все знали, благодаря кому был достигнут успех. Ему одному, Юрию Семёнову. Что за дело, он понимал туманно. Гораздо приятнее было мечтать не о работе, а о достижении, о славе и почётах, когда сияет позолотой зал большого Кремлёвского дворца и лично товарищ Леонид Ильич Брежнев вешает тебе на грудь орден Ленина или героя соцтруда или даже героя Советского Союза но у него вечно что-то шло наперекосяк в райкоме комсомола все занимались исключительно болтовнёй мелко интриговали но и росли как-то шагали всё выше и выше в обком в цка А он так и оставался в низовом звене никому неизвестный комсорк. И вот прилетел он сюда, надеясь вскоре возвратиться с триумфом космопроходец, герой освоивший чужую планету, чтобы из дальнего космоса грозить империалистам. Тут уж точно без золотой звезды не останешься. И снова ему не везёт. Дорога назад закрыта. нету больше ни СССР, ни ЦК КПСС, ни дорогого товарища Леонидыча. И опять Юра Семёнов в полном дерьме. Бывший комсорг взрычал, ударил кулаком по откидному столу, тот не выдержал, вернулся в первоначальное положение за подлецо со стенкой жилого модуля. Надо. Надо решиться, проскулил Семёнов. Другого шанса не будет. И пусть молва о нём пройдёт не по стране победившего социализма, а по маленькой колонии, но это же только сперва дойдёт весть и до земли, и миллиарды коммунаров вославят его безвестного комсорга. Свобода информации. Юра вынул из куртки бластер, позаимствованный в чьём-то катадже, боязливо снял с предохранителя, навёл на стену. "Пора", выдохнул он. Поставив на предохранитель, он сунул оружие за пояс и двинулся на дежурство. Сегодня его очередь бдеть в дозоре на воротной башне его и Весницова. Бывшего лядовца Кузьмичёв не оставляет одного. "Обойдёмся и без вашего доверия, товарищ полковник", прошептал Семёнов. Кончился красно-голубой день, настала ночь, на дворе было тепло, но не душно. Свежий ветерок с океана сгонял испарение, донося запахи соли и йода. Справа светились окошки главного здания, дальше лежали темные кубики коттеджей. «Я тоже буду жить в таком домике», — подумал Семенов с улыбкой и хорошо приложился к фляжке. «Все будет хорошо», — пробормотал комсорг. «Все будет просто отлично». Он воровато оглянулся и подтащил полу куртки к рту, заговорил в стержень коммуникатора, выглядывавший из кармана. «Вызываю Вильгельма Ван Гроута». Коммуникатор пискнул, и программа ответила монотонным голосом. «Не имею информации о названном абоненте. Возможно, вы имели в виду Ван Гроута, планетарного координатора?» «Да, да». «Соединяю». Через один удар сердца послышался раздраженный голос. «Слушаю. Говорите скорее, батарея разряжается». Меня зовут Юрий Семёнов. Я нахожусь в стане Кузьмичёва, но разделяю ваши идеалы коммунизма. Я могу открыть вам ворота города. Когда, выпалил Вильгельм. Хмм, давайте сейчас. Вы меня не обманываете? Я ваш. Хорошо, мы выходим. Жду. Семёнов задышал, унимая заполошный стук сердца. Он это сделал. Нет, ещё, поправил сам себя Комсорк. Не до конца. Поднявшись на башню, он заглянул в наблюдательный пункт. Васнецов был там, сидел перед пультом, посматривал на экраны. Привет, сказал Семёнов, стараясь быть весёлым. Здорово, кивнул Васнецов, не отрываясь от экранов. Вроде зашевелились нормально, гляди. Семёнов сделал два шага непослушными ногами, вытер об брюки потные ладони, нащупал удобную рукоятку бластера. Страшно-то как, господи. Но не будем поддаваться страху и отринем поповские бредни. Причём тут какое-то Господь? Вытащив оружие, Семёнов большим пальцем снял предохранитель, вытянул руку и позыв к тошноте Евангелисо согнул его. Надо, Юра, надо. Негромкий выстрел угас, погуляв по комнате слабеньким эхо. Голова Васницова упала на пульт, в затылке её чернел прожжённый канал. Вот Теперь конец. Звонок коммуникатора до того перепугал Семёнова, что он едва не закричал. "Слушаю", выдавил он в микрофон. "Мы на подходе", осторожно сказал Вельгельм. "Я нейтрализовал дежурного, подходите быстрее". "Да, мы уже рядом. Тогда я открываю ворота". Найдя нужную клавишу, Семёнов надавил на неё и чуть не заорал снова, палец измазался в капле крови. В створке ворот распахнулись, пропуская бывших хозяев Космограда. Комсорг вышел навстречу, громко представляя себя. — Это я, Семенов! — Человечество вас не забудет, — с пафосом сказал Вильгельм и тут же отдал команды своим. — Джо и Симода, занять башню, группе Владика, пройтись по всему периметру, остальные за мной. Человек пятьдесят вооруженных людей затопали к цитадели, оттесняя Семенова в сторону. Далеко впереди ярко вспыхнул луч лазерника, раздался чей-то крик. Заблестели импульсы, прочертили темноту плазменные струи. Быстрее, Кузьмичавцы отходят к цитадели, надо их опередить. Это нормально мне удалось. Уцелевшие дозорные по команде отступили к цитадели и закрылись за собой ворота. Верха тёмных стен расцвели вспышками выстрелов. «А кружить!» — надсаживался Вильгельм. «Никого не выпускать, утром я с ними разберусь!» К нему подскочил Молодчик в одних штанах и большом круглом шлеме. «ТВЗ стоит рядом», — доложил он. «Может, попробуем?» «Не стоит», — решил координатор. «Только позаражаем все радиацией. Курт и ты, Адриано, проводите меня. Выпустим узников из главного здания». Нормалы дружно поддержали почин командования, — Через 5 минут двери убежища были открыты, колонисты начали выходить на свободу. Но не слёз благодарности дождался координатор о негодование масс. Убийцы, кричала маленькая женщина с ребёнком на руках. Мало им людей так они ещё и животин замучили, изверги. Они ни в чём не виноваты, это мы первыми начали. А вы всё никак не успокоитесь? Мало вам трупов? Вас обманули, пытался перекричать толпу Вильгельм, но лишь повысил градус ярости. Это ты нас обманывал, кто постоянно твердил, что на нас нападут, что надо готовиться к отражению атаки, а не твои слова скажешь. А вы что смотрите, вы молодые, здоровые, красивые, посмотрите на свои руки, они в крови. Вы вовек теперь не отмоетесь. Да нас самих убивали, вы чего? Так вам и надо, балбесам. Что, гормоны взыграли? Силушку захотелось показать? И как тебе не саднит в заднем месте после пинков? Вильгельм озверел, он зрычал, стреляя из бластера под ноги колонистам. Все назад, быстро! Загоняйте их обратно, что стоите? Да мы и сами уйдём, придурок планетарный. Жители города колонии скрылись в дверях, и бойцы Нармалы с грохотом захлопнули их. Шёпотом ругаясь, Вильгельм широко пошагал прочь, остановился, постоял, потоптался, оглянулся на Семёнова. И как вам мои люди, спросил он, кривя лицо, словно собираясь рассмеяться или заплакать. Люди как люди, пожал плечами Семёнов. Они ко всему привыкают. Я, знаете, что думаю? Сейчас главное здание это цитадель. Вы правы, достославный предок, за мной. Камсорк поспешил следом, молясь, чтобы всё кончилось и поскорее. Далеко за городом занелся красный рассвет. Мы пришли, сказал Вильгельм, сбивая мысли Семёнова. Юра увидел в серых сумерках квадратную площадку, посреди которой стоял большой аппарат, похожий на летающую тарелку метров 40 в диаметре. Тарелка стояла на телескопических опорах, из открытого люка до земли тянулся блестящий траб. Это планетарный бот, небрежно сказал Вильгельм. На нём установлены две ПМП, то есть противометеоритные пушки, носовая вверху и кормовая внизу. Хихикнув, он добавил: "Воспользуемся кормовой, прошу". Рабея и восторгаясь, Семёнов зашёл по трапу на самый настоящий космический корабль. Координатор провёл его в рубку и молча указал на кресло перед пультом. Камсор осторожно занял указанное место. Начать тестирование систем корабля, строго объявил Вильгельм. Семёнов подумал, кому он это говорит, но тут откуда-то из-под пульта донеслось: "Тестирование начато, все системы функционируют нормально. Активировать двигательные системы". "Выполняется". "Кораблю взлёт". "Не была осуществлена продувка". "К чёрту продувку, взлёт на антиграви". "Выполняется". Что-то загудело внизу, корабль еле ощутимо качнулся. Отрыв всё идёт штатно. Перехожу на ручное управление, активировать кормовое ПМП. Корабль находится в атмосфере. Немедленно. Повторяю, корабль находится в атмосфере. Полный программный запрет не позволяет активировать ПМП. Чёрт бы вас всех взял. Планетарник. Атомно-импульсный протестирован. «Аварийный планетарный ядерный двигатель готов к запуску». «Вот и замечательно. Факел из планетарника сработает не хуже ПМП. Ха-ха-ха!» На обзорном экране Семенов увидел космоград сверху, заключенный в пятиугольник периметра. Город не поражал размерами. «Так, средний колхоз». «Вот она, цитадель», — проворковал Вильгельм. «Под днище планетарного бота вплыла крепость в крепости». Управление планетарными на пульт Вильгельм пробежался по клавишам и покричал тонким голоском: "Накрываю цитадель одним импульсом". Дрожащий палец координатора потянулся к красной кнопке стартёра, как вдруг чистое небо в обзорном экране заместилось огромным серебристым шаром, уж не как не меньше сотни метров в поперечнике. "Смотрите", пискнул Семёнов. — Что? — очень удивился Вильгельм. — Что они тут делают? Какая наглость вторгнуться без предупреждения в атмосферу земной планеты? — Кто это? — громко прошептал Семенов. — А ты что, сам не видишь? — нахмурился Вильгельм и переморщился. — Ах, да! Вескусиане явиться изволили. Их корабль! — Вескусиане — это такие негуманоиды с планеты Вескус. их ещё призывают сибумами, что им тут надо. Семёнов хотел предложить координатору связаться с вискусианами-сибумами, дабы узнать цели их прилёта, но не успел. На борту шарообразного звездолёта образовалось чёрное круглое зыяние, и поток радужного пламени ударил по десантному боту, испаряя земной планетарник. сдувая облачко быстро затвердевших капелек расплава